В поисках Майтреи. 10 сентября 1938 года в кабинете Гиммлера происходит совершенно секретное совещание. Его участники, сам Рейсфурр СС и еще несколько ведущих специалистов тибетского отдела. Точное содержание их беседы неизвестно. Ни протокола, ни свидетельств участников не сохранилось. Мы знаем только одно. Именно на этом совещании был окончательно определен состав, а также сроки и задачи экспедиции. Состав оказался весьма пестрым. Помимо профессиональных ученых, в экспедиции вошли профессиональные разведчики и диверсанты, а также специалисты по радиосвязи. Гиммлер в ту пору грезил организации прямой радиосвязи с Лхасой, чтобы постоянно общаться с высшими неопознанными силами. Очевидно, планировалось размещение в Тибете постоянно действующего центра. Фактически делался и первый шаг к колонизации Тибета. этой таинственной прородины арии в нацистской Германии. В апреле 1939 года экспедиция прибыла в Индию. Шеффер очень торопился, и в Европе уже чувствовалось приближение большой войны. И англичане относились к немецким ученым, не слишком-то дружелюбно. Местная пресса в своих публикациях открыто называла Шефера шпионом. Поэтому сотрудники ННР вздохнули с облегчением, когда индийско-тибетская граница осталась позади. Первым делом Шеффер повел экспедицию подножия горы Канченджага. Никаких исследовательских задач уже не ставилось. Шеферу нужно было как можно скорее, эффективнее выполнить свою основную миссию, ссылаясь на труды известного специалиста по буддизму Альберта Гринвизеля. Руководитель экспедиции утверждал, что подножие этой горы находится один из входов в таинственную Шамбалу. Здесь экспедиция провела несколько недель. За это время на вершине горы удалось установить контейнеры с радиоаппаратурой, которая могла работать в автономном режиме. Специальная ветроэнергетическая установка снабжала мощный передатчик электричеством. Аккумуляторы страховали его на случай безветрия. Особое внимание было уделено мерам безопасности. Все подходы к третранслятору минировались. Любая неосторожная попытка приблизиться влекла за собой неминуемый взрыв. При этом взрывы автоматически вызывали сход лавины, которая уничтожала и аппаратуру, и того, кто пробывал, побывал, попробовал пройти за ней. Далее шефер и сотоварищи двинулись в столицу Тибета, Хасу. Здесь он прибыл и был принят распростертыми объятиями, как старый знакомый. Можно после этого верить, что ранее он здесь не бывал. Регент Тибета Кватухту пишет гитлеру личное письмо, в котором говорится... Глубоко уважаемый господин, король, Гитлер, правитель Германии, господствующий над обширными странами, да пребудут с вами здоровье, радость, покой и добродетель. Сейчас вы трудитесь над созданием обширного государства на расовой основе, поэтому прибывший ныне руководитель немецкой тибетской экспедиции Сахиб Шефер не имел ни малейших трудностей, ни по пути в Тибет в несуществлении своей цели, установлении личных дружественных отношений. Более того, мы надеемся на дальнейшее расширение дружественных отношений между нашими правительствами. Примите Вашу светлость, господин король Гитлер. Наше заверение в дальнейшей дружбе в соответствии со словами, сказанными нашей и Вашей стороной. Это я подтверждаю Вам. Написано 18 числа первого тибетского месяца года земляного зайца, 1939 год. Кроме того, регент отправил фюреру германской нации подарки, собаку особой тибетской породы, шелковый платок, серебряную чашечку с крышечкой, инкрустированную драгоценными камнями. Однако не установление дипломатических отношений было основной целью пребывания здесь шефера. Он жадно искал следы непознанного разума, пытался войти в контакт с высшими силами. Как еще, кроме влияния высших сил, объяснить появление здесь в бесплодных горах прекрасного города, множеством дворцов и храмов, выполненных на недосягаемом уровне мастерства. Легенда гласит, что построили его демоны, вызванные сюда первым Далай-Ламой. Шефер пристально изучает ритуалы бундийских монахов и находит в них много общего с ритуалами древних германцев, по крайней мере, такими, как он их себе представлял. Все церемонии тщательно фиксировались на кинокамеру. Шефер снимал фильм о таинственной и чудесной стране. Тибетские власти настолько доверяли немецким ученым, что позволили им проникнуть в святая святых, буддийских монастырей, в их подземное святилище, куда пускали, мягко говоря, далеко не каждого. Именно здесь проходил обряд обретения дара и ясновидения. Суть его заключалась в следующем. Тибетские монахи давно заметили, что пророчествовать люди начинают чаще всего после мозговой травмы. Если нанести подобную травму искусственным путем, человека можно превратить в ясновидящего. Ритуал называется «Открытием третьего глаза». В центре лба просверливали отверстие, затем закрывали его деревянным клином, мазали телебным мазями и давали зарасти. Шеферы и еще несколько участников экспедиции дали согласие на проведение подобной операции. Вероятно, результат оказался хорошим, поскольку подобные операции в начале сороковых годов начали делать многим офицерам СС. В 1995 году в районе Севастополя было обнаружено целое немецкое кладбище, на котором все покойники имели треугольное отверстие во лбу. Шефер, однако, искал контакта с высшей сущностью, контакта с Майтреей. Он был убежден, что таковой существует. В своих отчетах Шефер описывал ритуалы буддийских монахов. Монахи в алых праздничных одеяниях унисон произносили праздничные тексты, Нарочито низкие ракочащие голоса сливались в неуразимое журчание, исходившее, как казалось, из обнаженного чрева Майтреи, грядущего Будды. Это была самая грандиозная статуя на высоком расписанном красном лаком алтаре. В симфонии красок и запахов вторил великолепно отлаженный оркестр. Лука бухал барабан, свистели флейты, выточенные из человеческих костей, мартовской капелью. Слышался звон тарелок, из золотых колокольчиков. Майтрея, которого здесь называют Чампой, был изображен в виде добродушного бритоголового толстяка. Ему еще не пришло время новым воплощением буду сойти с небес на грешную землю, и он с грустной улыбкой взирал на происходящее сквозь благовонный дым, сжимая в руке дорожный узелок. Придет срок, и с победным громом расколется скрывающая его гора. и он уже в облике принца, пойдет по тибетским тропам, посвящая наступление новой эры, эры счастья и справедливости. Но контакт с моей три установить так и не удалось. Официально не удалось найти Шамбалу, хотя существуют определенные факты, которые заставляют этому сомниться. Во всяком случае, в конце лета девятого года, успев буквально за пару недель до начала Второй мировой, верну... мировой войны, экспедиция вернулась в Германию. В ее активе числилось немало достижений. В Мюнхене Шефер встречали как национального героя. К самолету вышел сам Гиммлер. Сразу же встал вопрос о подготовке новой экспедиции, еще более представительной. Помимо всего прочего, с ней предполагалось отправить небольшой военный отряд и внушительный груз оружия. Очевидно, немцам в это все-таки было что защищать и колонизировать. Только Вторая мировая война не дала осуществить эти планы. Тем не менее, радиомост Лхасы действовал до 1942 года, когда англичане, добравшись до ретранслятора, все-таки уничтожили его. При этом весьма любопытно вспоминание одного из участников этой экспедиции, британского ученого, которого взяли с собой на всякий случай. Он обнаружил у подножия горы Кончинжанга остатки немецкого базового лагеря. Причем выглядели они так, как будто были покинуты лишь недавно. Но даже не это самое интересное – От остатков лагеря была протоптана широкая тропинка к скальному выступу, у которого она обрывалась без всяких следов. Ученый предположил, что здесь находится потайной вход в толщу горы и собирался подробно исследовать это место. Однако группа, предназначенная для захвата ретранслятора, к этому моменту уже добралась до вершины горы и наткнулась на минное заграждение. Мины сдетонировали, вызвав сход лавины и навсегда пораних, похоронив и остатки лагеря и таинственную тропинку. Британский ученый лишь чудом сумел уцелеть. Кроме того, после неудачной экспедиции интерес к Шамбале должен был бы, по логике вещей, смениться разочарованием. Этого, однако, не произошло. Тибетский отдел ННРБ разрастался при Гитлере и начал функционировать тайный тибетский штаб, состоявшийся целиком, состоявший целиком из монахов. Любопытная деталь. Германия одерживала победы до 1942 года, после чего начала терпеть постоянные поражения. Конечно, на то есть великое множество вполне объективных причин, но кроме них всегда есть определенный личностный фактор. В теории менеджмента есть такое понятие – качество управленческих решений, которое характеризует, насколько хорошо руководитель руководит. Так вот, именно это качество управленческих решений Гитлера резко упало в 1942 году, синхронно с уничтожением передатчика. Так что вопрос о том, не получал ли фюрер рекомендации Шамбалы, по-прежнему остается открытым. Как же сложилась дальнейшая судьба наших героев? Шеффер был в 1941 году отправлен в Финляндию. Поговаривали, что он вполне в немилость у Гиммлера, что ученого отправили в ссылку. Подобные разговоры напоминают, скорее всего, стандартную маскировку. Скорее всего, Шефер принял участие в загадочном проекте Лапландия, подробности которого не сныне по сей день. Это подтверждается и тем обстоятельством, что в 1943 году Шефер благополучно Извлекли и запалы, и он снова начал работать по своей тибетской тематике. Вместе с ведомством доктора Геббельса ученый принял участие в пропагандистской кампании «Дружественный и таинственный Тибет». А в 1944 году, почти за год до поражения Германии, его следы теряются. Поговаривают, что Шефер снова принимал участие в какой-то таинственной миссии за рубежом. Постановление связи с Тибетом. Другой, не менее смелый проект. Во всяком случае, возвращаться в Германию своей последней экспедицией – После мая 1945-го Шеферу было уже незачем. Возможно, он сейчас в глубокой старости доживает свой век в каком-то далеком уголке земли, посмеиваясь про себя над наивными историками, бьющимися над загадками его тибетских экспедиций. Что же касается тибетцев из окружения Гитлера, то все они пали в конце, в конце апреля 1945-го года при шторме Берлина русскими войсками. В плен не сдавались, своих раненых пристреливали, и все свои тайны унесли с собой в могилу. А этих тайм, судя по всему, было немало.